Глава 56. «Свадьба в кавычках». 1935 год. Конечно, я вспомнила генну Потную, когда мама стала рассказывать мне ее историю. У нее была старшая сестра, домохозяйка на хуторе Ближняя Гора на Скартстренде, и ее иногда пускали к сестре на праздники. В одну Пасху она возвратилась жутко радостная и сказала, что познакомилась с красивым парнем по имени Эггерт, которого прозывали Эггерт Искра по немецкой сказке, которую перевел Йонас Хаттель Гримсон в журнале Фьольнер, потому что у него из волос струился свет. В коловращении людей он занимал то же место, что и она. Он свет светится во тьме! говорила влюбленная о своем Эггерте, и ранней весной просиживала все вечера на старой поросшей травой стене за хутором. Ее взгляд летел над пятьюдесятью островами до самого Скартстренда. «Я его вей вижу! А ты ви видишь свет-свет? Это мой же жених! Я его люблю!» Я помню, что для нас, детей, такое прямолинейное признание в любви казалось странным. Я, шестилетняя девчонка, никогда прежде не слышала, чтобы слово «любить» произносили вслух. Исландская культура вообще никогда не отличалась любвеобильностью. В домике Гюнны никто по вечерам не смыкал глаз, пока все три Гюнны не помолятся Богу за искорку. Так рассказывала нам бабушка, но сама она принимала в этом участие неохотно, потому что не была склонна к телячьим нежностям. Старушка за 17 путин утопила все свои грёзы о любви в море, а хозяин с небесного хутора слишком часто преподносил ей шторма, чтобы она возносила ему хвалу, но она не имела ничего против этого брака. «Надеюсь, у нее болезны и все всё сложится. Наша Гюнна потная, конечно, невеста не ахти, но я ей объяснила, с какой стороны жениха к себе подпускать». Конечно, бабушка Вера боялась лишиться человека печки в домике Гюнны, этом холодном сарае. Убогим вроде Гюнны и Эгерта, разумеется, в те годы было запрещено вступать в брак. Но путная убедила нас, что ее блондин посватался к ней, а она по-своему ответила ему. «Я сказ сказала «Ура! Ура!»» Так что сейчас она ждала свадьбы. Когда об этом спрашивали Эйстейна и Лину, они спешили замять тему, но бедняжка Гюнна продолжала ковать раскаленное железо своего счастья. Упивалась вокруг супругов фермеров, словно голодная собака, и докучала им вопросами: Вы же говорили с па-па-пастором!» В конце концов, маме пришла в голову замечательная идея справить, как она выразилась, свадьбу в кавычках. Пусть хуторяне с ближней горы привезут Эгерта искру на Свепнейр, на пир, и молодым дадут пройти со свадебной процессией до конца острова под присмотром. Гюнну Потную эта весть так обрадовала, что в эти самые светлые в своей жизни ночи она не могла сомкнуть глаз, а лежала и перечисляла имена детей, которые родятся у них с искрой. гвиг гвюдрун эг эг-эггерс-доттер эй-эйстейн-эйн Эггерсон, Эгерс эг, дотер. Большинство домочадцев разделяли ее великую радость и не видели в ней никакой беды. Лишь один работник Ланди позволял себе шутки. А говорят, искорка захворал свинкой, и она перекинулась на нижнюю часть туловища. Там все усохло, и теперь он ни детей не сделает. -зат Заткнись ты, ла Ланди Дуранди! Ландраут был во всех отношениях странным человеком. Рыжий, с красным вытянутым лицом, с глазами на выкоте и длинными пальцами, которые всегда казались мне похожими на цепкие березовые ветки. Он всегда ходил в одном и том же свитере. Потом мама рассказывала мне, что он в сарае сперва хвастался, какой он замечательный, а потом насыпал себе в лодку цветов и пригласил ее на морскую прогулку. «Он не вернется! Забудь его!» Зло кричал он в сторону залива, когда мама отказала ему, имея в виду папу. Но если поблизости оказывалась бабушка, Ланди не смел насмешничать, потому что ее в этом было невозможно переплюнуть. «У тебя глаза на большую землю сбежать собрались?» Когда его глаза от злости буквально готовы были взлететь на воздух.